Она засмеялась, словно ребёнок, который оставил самую вкусную еду напоследок. Но всё равно смех был грубым, злым. Шалти обернулась и встретилась с женщиной взглядом. Когда глаза встретились с салыми глазами Шалти, женщина-воин осознала, что осталась последней. Со слезами на глазах она сделала шаг назад, потом ещё один. Затем усердно начала что-то искать на поясе. В окрашенном красном мире Шалти расслабленно глядела на усилия женщины. Она почувствовала крошечное любопытство по поводу того, что же та пытается сделать. Она быстро вынула бутылочку и кинула. Шалти посмотрела на бутылку, которая крутилась в воздухе, летя в её сторону и улыбаясь. Хотя женщина кинула её со всей мочи, в глазах Шалти она летела слишком медленно. Уклониться было легко, однако высокомерие сильного не позволило ей так сделать, и в равной степени Шалти хотела увидеть выражение на лице женщины, когда последнее секретное оружие будет уничтожено. Желание убивать было подавляющим, но Шалти сдерживалась. Чем дольше ждёт, тем слаще будет вкус, когда она наконец попробует. Глядя, как бутылочка медленно приближается, Она рассеянно подумала. Святая вода или жидкий огонь. Что бы ни было, бесполезно. Какое жалкое сопротивление. Как ей хотелось, Сначала я выпью её кровь. Настолько, чтобы она не умерла. Если она девственница, можно просто выпить её, пока она не умрёт. Если нет, я поиграю с ней немножко. По возможности не проливая её кровь. Приняв решение, Шалти лениво рукой отбросила бутылку. Удар заставил красную жидкость выплеснуться из горлышка, разбрызгиваясь ей на кожу. А потом... Небольшая боль. Голова Шалти внутри побелела. Жажда крови исчезла, словно её никогда и не было. Она с недоумением посмотрела на болевшую руку. От места, где жидкость касалась кожи исходил сильный запах и небольшой дымок. Шалти опустила взгляд ниже, к земле. Там лежала бутылка с открытой крышкой, выпуская ароматный запах. Она очень хорошо знала этот запах. Запах бутылочек зелья, который в великом склепе Назарика используют повсеместно. Сама жидкость, скорее всего, малое лечебное зелье. Предметы, которые восстанавливают здоровье, Неожиданно наносят вред. Вот почему кожа Шалти чуть расплавилась. «Невозможно!» Она закричала с таким гневом, что, казалось, затрясся сам воздух. «Приведите женщину ко мне живой!» В ответ на её команду стоявшие в стороне вампирские невесты начали двигаться. Пока Шалти была в глубокой задумчивости, женщина использовала эту возможность, чтобы развернуться и убежать. Две вампирские невесты быстро её нагнали и с обеих сторон схватили за руки. Хотя женщина отчаянно вырывалась, разница в силе между человеком и вампиром была слишком большой. Её притянули к Шалти. «Смотри мне в глаза!» Шалти схватила женщину за подбородок и силой заставила посмотреть в глаза. Само собой разумеется, она держала свою силу в узде иначе бы случайно оторвала подбородок и попала в неловкое положение. Ведь Шалти, хоть и умела пользоваться магией веры, была нежитью и не знала обычные лечащие заклинания. Вскоре глаза женщины затуманились, и ужас у неё на лице сменился на дружеское выражение. Эффект очарования от демонических глаз привлекательности. Почувствовав, что женщина-воин попала под заклинание, Шалти освободила её от хватки. У неё было несколько вопросов, но прежде всего нужно было спросить лишь об одном. Шалти подняла бутылку зелья и поднесла её к лицу женщины. «Где ты достала это зелье? От кого? В таверне. Мне дал его человек в чёрных доспехах». Когда Шалти услышала слова, которые были проговорены так, словно важны, она просто застыла. «Подожди. Нет, невозможно. Но... Э, в каком городе?» «Таверна в городе Рантел. Шалти была шокирована. Будто мир перевернулся. Человек в чёрной броне. Ведь она знала, о ком говорит женщина-воин. Если догадка верна, то самая большая проблема в том, почему у этой женщины есть зелье. Трудно представить, чтобы он отдал его без причины. «Невозможно. Неужели он дал ей некие тайные инструкции? Или, может быть, дал ей зелье, чтобы сформировать связи? Или, возможно, усилить дружбу?» В мыслях появился образ величественного Айнза Уалгууна, абсолютного правителя великого склепа Назарика. Неужели она разрушила некий разработанный им план? «Почему сюда пришла? Твои цели?» У неё больше не было роскоши говорить утончённо. Первым приоритетом стало узнать столько информации, сколько возможно. Шалти глядела на женщину налитыми кровью глазами, но совсем не такими, как прежде. Нашей главной целью заключалось патрулирование дорог. Когда мы услышали, что где-то рядом есть бандитское укрытие, мы пришли посмотреть и убедиться наверняка. Нам показалось, что тут что-то случилось. Поэтому мы разделились на две команды и пошли на разведку. Вы разделили команду на две? Да. Поскольку мы не знали, сколько тут бандитов, нашей работой было обратить их внимание и выманить в ловушку, приготовленную другими. Ясно. Значит, есть другая команда. Из-за возникшей ещё одной неприятности, Шалти щёлкнула языком. Так, сколько вас всего? Включая меня... «Сюда пришло семеро». «Что? Семеро? Не шестеро?» Шалти перевела взгляд на тела. «Три воина, один епископ, один заклинатель и эта женщина». Числа не сходятся. На её вопросительный взгляд женщина-воин безразлично ответила. «Да, на случай чрезвычайных обстоятельств у нас есть рейнджер, который пойдёт в Арантел за подкреплением». «Что?» Тогда голос заклинателя был необычайно громким. Верно, достаточно громким, чтобы его услышала вся долина. Шалти широко открыла глаза и со скоростью быстрее ветра выпрыгнула из долины. Хотя она взобралась на вершину и просмотрела окрестности, даже ее глаза, умеющие видеть в темноте, не могли глядеть сквозь деревья. Даже когда она напрягла уши, Услышала лишь шелест листьев. Шалти не обладала навыками обнаружения или магии поиска. Найти человека в этом лесу было невозможно. «Чёрт!» – выкрикнула в гневе она. Она их потеряла. Честное слово, она была слишком самодовольной. Теперь совершенных ошибок стало две. Она заскрежетала зубами. «Приди, моё родство!» Под ногами Шалти начала извиваться тень. Из неё вышло несколько волков. Само собой, разумеется, это были необычные волки. Мех был чёрным, словно ночь. А красные глаза блестели безжалостной коварностью. Монстр седьмого уровня. Вампир-волк. Хотя Шалти навыком поднятия родства могла вызвать разнообразных монстров, лишь эти волки умели искать добычу. «Следуйте за ним! Убейте каждого человека в этом лесу!» Она словно прорычала команду, и 10 вампиров-волков устремились в лес. Даже глядя им в спину, она полагала, что вероятность успеха очень мала. В мыслях всплыл образ ауры. Рейнджер, наверное, имеет пару тузов в рукаве, когда дело доходит до сокрытия следов. Хотя, конечно, не на уровне ауры». Другими словами, важно сбежать наверняка, и уже потом подумать о следующем шаге. Шалти кинулась к предыдущему месту и спросила женщину-воина, будто собиралась её ударить. «Во-первых, кроме тебя кто-то ещё получил зелье от того в чёрной броне?» «Нет, никто». «Отлично. Следующий вопрос. Есть вероятность, что рейнджер воссоединится с оставшейся командой?» Нет. В обстоятельствах, когда наша команда может быть истреблена, его работа заключается в том, чтобы покинуть команду и вернуться в город. Так у нас есть наибольший шанс выжить. Такая подготовка включала как вероятность поражения, так и окружение. Так что Шелти, без преувеличения, загнали в угол. Осознав это, она вспыхнула от гнева. «Слабые люди всегда припрячут столько трюков», Если я когда-нибудь получу разрешение подчинить ваш вид, я позабочусь, чтобы с вами обращались как с червяками, которыми вы и являетесь. Но гнев не изменит нынешнюю реальность. Почти наверняка о существовании вампира узнают в городе. Неизвестно, сумел ли Рейнджер разглядеть, как она выглядит. Сейчас была середина ночи, уголок долины. Трудно представить, что при таких условиях человеческое зрение сможет её разглядеть. Тем не менее... «Чёрт возьми!» Выкрикивая проклятие, Шалти задумалась. Айнс ей приказал. «В этот раз твои цели – преступники. Ведь когда они исчезнут, никому не помешают. Если любой из бандитов будет способен использовать боевые навыки или магию, ты должна захватить его любой ценой. Даже если придётся выпить кровь и поработить». Если найдёшь преступников, которые много знают о делах в мире и происходивших в войнах, их тоже должна захватить. А также не устраивая сцену. Если о действиях Назарика станет известно, есть вероятность, что это в будущем помешает нашим планам. Так что она уже пошла против большинства его указаний. Шелти подавила желание вырвать себе волосы. «Всё хорошо, всё хорошо, всё хорошо!» Повторяла она, будто пытаясь себя загипнотизировать. ведь даже если информация о вампире просочится в город, в ней ничего не будет ни о ее имени, ни о Назарике. Другими словами, напавшего на это место вампира ничего не связывает с Назариком. Люди в городе будут убеждены, что наемники в этом убежище были убиты диким вампиром, если такие водятся. Как бы там ни было, в истории много дыр. Но невозможно предположить что-то еще, не имея дополнительной информации. Шалти снова упала в водоворот мыслей. Следующая проблема была в том, что делать с женщиной. Даже если она была очарована, память исчезнет не полностью. Безопаснее всего убить. Но Шалти не знала, почему мастер дал ей то зелье. Если дал с некой целью, то ее убийство создаст ему проблемы. Это очень опасно. Если она отпустит её живой, другие зададутся вопросом, почему же только её пощадили. Тогда будет раскрыта всевозможная информация, в особенности внешность Шалти. Может сейчас это не такая уж и большая проблема, но нельзя сказать, что случится в будущем. Разумнее всего связаться с мастером, но Шалти не умела пользоваться сообщением. Тогда что же сейчас делать? «Ах, владыка Айнс меня отругает!» Прошептав столь тихо, что никто не услышит, Шалти обхватила голову руками. «Не будь у меня кровавого безумия! Нет, это грубо к моему создателю, господину Пирорантино. Если бы я могла его подавить...» Слишком поздно сожалеть. Как бы она ни поступила с женщиной-воином, сейчас это уже не важно. Выговор неизбежен. Единственное, что осталось, это придумать, как смягчить ущерб. Выбрать лучший из худших сценариев. Шалти думала об этом снова и снова, пока дым не пошел из ушей. Она приняла решение. Вместо того, чтобы ее убивать, лучше ее пощадить. Так останется больше возможностей. Ведь убийство необратимо. Но если она собирается ее отпустить, с этим нужно что-то сделать». Шалти приняла решение. «Нет, может быть, она себя просто обманывала». «Твое имя?» «Брита». «Хорошо. Я его не забуду». Шалти приказала женщине по имени Брита чуть отойти. Затем обратилась к двум слугам, вампирским невестам. «Собираем все и уходим».